«Мяуские дворфы!» – прошипел Снигрид, подползая к Жабарылу. «Они знали что мы здесь!» Жабарыл стоял меньшего гоблина за спиной и задумался над сложившейся ситуацией. «Убегаем!» – Жабарыл то покачал головой. Обычно бегство являлось предпочтительным вариантом действий, но он понимал, что сейчас привычный манёвр не поможет. «Король сегодня там шею, если мы вернёмся с пустыми руками!» – рыкнул он на подчинённого. «Что у нас?» – шепотом спросил Фелдигар Бриноры. Оба притаились в трещине в стене туннеля одно юрик всеж поймал полетел принц дворфов постанвая юрик осел возле Блинора за выступающим камнем второе копье задела ему бедро он ранен шепнул блинор «надеясь, что его слышит только федигор я могу драться воскликнул юрик замечательно буркнул фаудигор вспоминая что был против того чтобы юный двор шёл с ними впрочем он так ничего и не сказал вспомнил что именно юрик нарушил гоблинскую засаду и вероятно спас ему жизнь сколько их там Спросил Брюнор. «Четверо!» Ответил Фелдигар и добавил смачной мрачной успешкой. Но один смылся. Струсил. «Теперь трое на натрое, чертовы дворфы!» Крикнул им жабарыл. Фелдигар запустил на звук камень. Чиркнув по стене, снаряд пролетел рядом с носом Большого Гоблина. Дворф улыбнулся. «Чертовы дворфы!» Брюнор тщательно обрабатывал неприятную рану младшего родича, пока Юрик возился с трутом и факелами, собираясь лишить гоблинов их главного преимущества — темноты Потянулись минуты, во время которых обе стороны выискивали слабости противника для последующего нападения. «Возьми факелы», — шепнул Бренор Йорику. «Возможно, придётся здесь задержаться». Принц Дворфов понимал, что время на стороне гоблинов. Дворфы могли перемещаться в темноте, но большую часть жизни проводили в освещенных факелами тоннелях в то время как гоблины прекрасно ориентировались в темноте глубинных пещер. Стоит факелам догореть, и они ударят. «Надолго ли хватит ваших факелов, тупые дворфы?» — издевался Жабарыл. очевидно тоже осознававший своё преимущество. «Захлопни пасть!» – рябкнул Фелдигар, швырнул другой камень, чтобы подкрепить аргумент. Брюдор взглянул на кузена и всерьёз задумался над отступлением. Но с раненым Йориком подобный манёвр невозможен. Даже если удастся незаметно ускользнуть, гоблины их скоро настигнут. Брюдор видел всего один выход, хотя он больше походил на призрачную надежду. Принц Дворфов мог бы, таясь в тени, через выступ скалы и, пройдя по найденному ими ответвлению, снова вернуться в главный туннель прямо перед гоблинским отрядом, хотя тогда он подставит себя прямо под залп копий. «Жди здесь и будь готов», — сказал бренор Йорику. Молодой дворф кивнул, сжал боевой молот и постарался перенести вес на здоровую ногу, чтобы сразу же рвануться, когда начнёт с собой. Брюнор пополз вперёд, но замер, услышал голос жабарыла. «Пламя гаснет, глупые дворфы», — поддразнил гоблин, надеясь, что этим сможет склонить противников к бегству. Он искренне полагал, что ограбить логово Эттина будет куда безопаснее, чем продолжать сражаться с дворфами. Боринор облегчённо вздохнул, понял, что остался незамеченным. Он оставил главный коридор за спиной и ступил замеченные ранние ответвление Пока всё шло неплохо. Через несколько шагов коридор начал круто спускаться вниз и вывел дворфа во тьму огромной пещеры. Боринор только мог догадываться о её размерах. Внезапно молодой двор похолодел. Вспомнил, что выживший участник первой экспедиции рассказывал об отходящем от основного пути туннеле. И «Если гоблины пришли с одной стороны главного коридора, а Бринор с друзьями с другой...» «Пора!» — услышал он низкий голос из глубины пещеры. «Обедать!» — завершил второй. вот чёрт!» — сплюнул бренор и кинулся назад к Юрику. «Эттин?» — задал тот риторический вопрос. Он тоже слышал голоса монстра и все понял. «Что делать, бренор осторожно спросил Фаудигар со своей стороны туннеля. Факелы почти догорели. «Пора!» — ответила за принца одна из голов монстра. «Обедать!» прорычала другая. «Чёрт возьми!» послышался голос Жабарыла. Бринор понимал, что битва с гоблинами подошла к концу. Они сбегут. Стоит идти на подойти ближе. И дворфы поступят мудро, последовал их примеру. Но как быть с Йориком? В голову Бринора пришёл отчаянный план. «Доставай луки», сказал он Фелдигару. «Мой, Йорика, все!» Дворф вгал, поскольку никаких луков у друзей не было и в помине. «Гоблины побегут, стоит Эттину подойти. Будем стрелять им в спины!» Фодигёркев. кивнул, понял, чем суть плана. А, для го블ина у меня всегда припасена парочка стрел. Громко рассмеялся он. зная, что, блинор, хочет, чтобы гоблины осознали опасность в полной мере. Вижу свет. Приближался Эттин. Здесь свет, ответил он себе же. Погодите, чёртовы дворфы, закричал Жабарыл. Догабал и приближается. Договоримся, предложил Блинор. Что ты хочешь? спросил Жабарыл. Перемирие и бежим? Не бежим. кнул блинор сражаемся а с вам?» — залопил уже бары но «Ну, беги получишь стрелу в спину наполнил ффодигер гоблину Загнанный ловушку же барыл осторожно вышел из своего укрытия и направился к углу, в котором притавес блинор и йодик принц дворфов обошел выступ стены и встал перед гоблином мы с тобой будем драться с чудищем пришептал он же и кивнул на ффеудигор добавил вот приманка следуя плану фудигор уже прижался спиной к стене напротивхода в ответвление «Готовы встретить Эттина?» Жабарыл махнулся родичам и, скривившись от отвращения Снигрид, занял место возле Фелдигара. Один из гоблинов, испугавшись, унесся во тьму туннеля. Фелдигар поднял арбалет и зарычал. «Стой!» – остановил его Бренор. «Пускай несчастная крыса убирается. У нас есть противник посерьезнее!» Фелдигар снова зарычал и перевел взгляд на Снигридта. Тот сжался в стену. «Стой спокойно!» – приказал Дворф. Он стукнул гоблина по голове стрелой и указал на проход в стене «И будь готов к атаке!» «Я на левую ногу, ты на правую?» Спросил Брюнор Жабарыва. Большой гоблин гевнул, хоть и не был уверен, где какая. В коридоре послышалось, как тяжело топнула нога. Затем другая. Брюнор напрягся и постарался успокоить дыхание. Этины в этом районе королевств со временем становились все крупнее но этот был гигантом даже по местным стандартам. Монстр возвышался над землей на четыре с половиной метра, а из-за непомерно широких плеч едва помещался в коридоре. Даже бесстрашный Фелдигар задохнулся при виде Эттина. Особенно заметил, что чуть еще в каждой руке сжимает по грозной шипастой дубине. «Гоблин!» – залопила одна из голов. «Дворфийское мясо!» – отозвалась другая. «Гоблин!» – продолжала настаивать первая. «Гоблины! Опять гоблины!» – жаловалась вторая. «Хочу мясо дворфа!» – Эттин заколебался, давая Фелдигару время опомниться и завершить глупый спор. Щелкнула тетива на дворфа и стрела вонзилась в ребра монстра. Голодный Эттин устоялся на нахального дворфа обеими головами и ухмыльнулся. «Мясо дворфа! Мясо дворфа!» Проревели голову унисон и гигант помчался вперед. Одним большим скачком он оказался в коридоре. В тот же миг атаковал Жабарыл. Он прыгнул на ногу Эттина, нанося своим коротким мечом мелкие, но болезненные раны. Одна из голов чудища кинула его любопытным и даже несколько удивленным взглядом. Как только в коридоре появилась старая нога монстра, Брюнор ударил тыльной стороной топора. Сила удара была столь велика, что разрубила Эттину коленную чашечку. Гигант взвыл и качнулся вперёд, озадаченный внезапным нападением. И поскольку Эттин пронёсся мимо, Бренор продолжил лолкий манёвр. Он изменил направление движения своего оружия и вонзил острый край топора в заднюю часть ноги монстра, в область подколенного сухожилия. Нога подогнулась, Эттин упал. Погребая по тобой же оборыва, последовал второй залп снарядов. Фелдигра выпустил очередной болт и Сниггет бросил одной из своих копий. Но Этин не собирался сдаваться, его вой был вызван скорее к делам, нежели болью. Чудовище оперлось на огромные руки, пытаясь подняться. Не желая сидеть без дела, Йорик выбрался из своего убежища и, размахивая молотом, кинулся на подмогу Бринору, но нога подвела его прежде, чем двор сумел напасть на противника. эти наглянулся в поисках наглеца, раздробившего ему колено, и заметил Йорика. Гигант замахнулся дубиной, но удар, способный расплющить дворфа, прошел мимо, а бренор продолжал атаковать, верный своему благородному наследию, Молодой боевой топор не колебался. Он подскочил гиганта со спины и со всей решимостью, напрягая каждый мускул, вогдал топор в затылок Эттина. Оружие дрогнуло, пробивая толстый череп. По рукам Бренора прошла судорога, вызвал онемение, и пещеру наполнил неприятный треск. Облегченно вздохнув, Юрик наблюдал, как закрылись глаза гиганта, а язык вывалился изо рта. Одна голова была мертва, но была другая, которая яростно дышала, готовая продолжать бой. Опёршись на здоровую ногу и вдавливая несчастного жабрыла в камень, Эттин сделал яростный выпад по направлению к Фелдигару и Снигрету. Фактически дворф спас маленькому гоблину жизнь, хоть Фелдигар и будет отрицать это до конца своих дней, поскольку схватил Снигрета за плечо и швырнул его вперёд к Эттину за пределы удара. Сам фаудигар ушёл вбок. Дубина скользнула по плечу, не причинил вреда. Беспомощно лёжа на спине, Снигрет закрыл глаза и упер древко своего копья в пол. Но Эттин едва ли заметил гоблина полностью сконцентрировавшись на Фелдигере. Двор припал на одно колено, готовя арбалет для очередного выстрела. Тренькнула тетива, и Эттин машинально наклонил голову и наткнулся глазом на копье Снеглета. Гоблин заезжал от ужаса и поспешил убраться подальше. Но сражение уже было закончено. Вздрогнул последний раз, Эттин испустил дух. Изредно помятым уже барыло, наконец-то удалось выбраться из-под ноги гиганта. Фелдигер кинулся к Йорику. Бренор взобрался Эттину на спину. не даёт на дядя нанесённой могучим ударом смертельную рану. Затем перевёл взгляд на первую зазубрину. Поюшуся, налезает топора. Наконец, недавние союзники вновь перегруппировались. Дворфы с одной стороны, мёртвого эттина, а гоблины с другой. «Злобные дворфы, шипел Сниггет, ошибочно полагая, что толкнул под эттина. Фаудигар пытался его убить. Он замолчал и отшатнулся к своему командиру. Стыло дворфу подять арбалет на уровень носа гоблина. Блинор неодобрительно поглядел на товарища. "Перемирие", напомнил он. Ковригор страстно желал перебить всех гоблинов, но всё же опустил арбалет. Дворф видел поразительный удар Бринора и не имел ни малейшего желания перечить молодому наследнику трона Мифриухала. Бринор и Жабарыл неуверенно переглянулись, они были союзниками по необходимости, но ненависть между дворфами и гоблинами была основой их бытия. Естественно, что из этого происшествия не могло вырасти ни доверие, ни тем более дружба. «Мы вас отрушкаем», — сказал Жабарыл с показным достоинством. Большой гоблин не хотел сражения. Хотя численностью его отряд превосходил дворфов в соотношении три к 2, он уже уяснил силу безбородого дворфа. Улыбка Бринора таила в себе обещание смерти. Больше всего ему хотелось перепрыгнуть через тело Эттина и заставить грязного гоблина замолчать навеки. Но однажды ему предстоит править кланом боевых топоров, а отец хорошо научил его соблюдать обещания. Честь превыше гнева. «Разбираем трофеи и расходимся», – предложил он Джабарылу. Большой гоблин раздумывал над предложением. Он решил, что голова Эттина и новости о Дворфах будут замечательным подарком гоблинскому королю. Бедняга еще не знал, что королю о Дворфах уже известно, а гигантского Эттина он считал хорошей охраной. «Мне левую голову, тебе правую?» – предложил Бренор. Жабарыл кивнул, хотя все еще не разобрался, где какая. Закнофейн. Читал «Хьюго Локус».